Глава 13. Рим. Сентябрь 1928 года. Майарана стоял на верхней ступеньке мраморной лестницы Кларисинского монастыря, облокотившись на колонну. Его серый пиджак был слегка помят. У ног кожаный портфель. Поначалу Иди показалось, что он разглядывает дворик со статуей святой Бриджиты, но очень скоро она поняла, что ошибается. Эттере курил а взгляд его распахнутых глаз был устремлен в пустоту. Затем он очнулся, засунул руку в карман пиджака и вытащил ручку. Зажав сигарету губами, принялся быстро выводить формулы прямо на пачке. Наконец его губы тронула легкая улыбка. «Что, если я его потревожу?» Она отогнала пришедшую в голову мысль. Уже несколько месяцев Ида наблюдала за этим юношей с красивым овалом лица и напомаженными волосами, И успела понять, что ему не нравилось, когда его отвлекали. Меж тем Эдтере обернулся и помахал ей рукой, а затем поднял портфель. Почему бы не попытаться? Пока Эттере спускался по лестнице, и додвинулась к нему навстречу. «Сеньор Майорана, мне кажется, с тех пор, как я здесь работаю, я впервые вижу вас на улице». Но уже на этой фразе Ида поняла, что перед этим человеком чувствует какую-то неловкость. Должно быть, виной тому была его замкнутость, резко контрастирующая с его пытливыми и живыми глазами. «Вы мало меня знаете, сеньорина Клементи. Я люблю природу. Я часто бываю во дворике. Курю и размышляю. Самые лучшие минуты — те, в которые ты ничего не делал, не так ли?» «Я имею в виду, не делал ничего существенного, а просто размышлял, пытался понять, проводил расчёты». «Вот, посмотрите, что я сегодня набросал, пока вроде бы ничего не делал». С этими словами он вытащил из кармана пачку Македонии, плотно исписанную формулами. Ида закусила губы. «Можно посмотреть?» Она взяла пачку и неуверенно повертела в руке. Эдтере подхватил ее и перевернул. Затем, заметно развеселившись, добавил. «Если читать вверх ногами, то понять еще сложнее». Ида покраснела, как помидор, но только пожала плечами. Всё ещё не выпуская пачку из рук, Эдтере спросил. «Вы тоже идете на пьяцца Венеция?» «Да, как всегда». «Тогда нам по пути». Они пошли рядом, не говоря ни слова. Ида сжалась, смутившись, и стиснула сумочку в руке. Эдтере забрал у нее сигареты и продолжил разглядывать свои формулы. Мотоцикл прогремел по булыжной мостовой, ревя глушителем. Он с усилием карабкался вверх по улице, с трудом выдерживая вес водителя и девушки, устроившиеся позади него и свесившие ноги на левую сторону. При каждом содрогании мотоцикла она отчаянно верещала. Эктере недовольно покачал головой, вытащил сигарету, а пачку убрал в карман. Ида давно уже ждала случая, чтобы поближе с ним познакомиться. «Вам нравится в институте?» «Пожалуй. Уж точно больше, чем заниматься инженерным делом». Он закурил и глубоко затянулся. Из его пухлых губ медленно скользила тонкая дымка. «Больше, чем быть инженером?» — повторила она. от чего же?» «В последнее время лекции на факультете стали невыносимо скучны. Основное время уделялось практике. Мы просто впустую тратили силы, зубря бесполезные понятия». Мне представляется, что наука должна идти по другому пути. Я бесконечно далек от империки. Возможно, именно поэтому не умею сходиться с людьми. Говоря «с людьми», я подразумеваю всех без исключения. Должно быть, на это есть причина? Весь подлунный мир меня невыносимо раздражает или наводит скуку. А все люди существуют в подлунном мире, пока не доказано обратное. Вы меня разыгрываете? Нисколько. Стало быть, вас можно назвать мизантропом? Все немного сложнее, но пока остановимся на этом определении. И у вас нет друзей? Отчего же? Есть. Мой бывший коллега по институту Альберто Гварнери. Он, несмотря на любовь к практическим занятиям, достаточно умен и ни разу не предложил ничего такого, что меня раздражает. Порой он пытается вытащить меня на прогулку, но это вполне сносно. Как я уже говорил, я люблю природу. Кроме того, я дружу с Гастоном Пике и Джованино Джентиле. Но они не такие, как все. Нас роднит любовь к физике, а вам она близка? Физика или мизантропия? Пошутила Ида, но тут же осеклась, когда услышала, как собеседник неожиданно резко ответил. Разумеется, мизантропия. Я уже вижу, что с физикой у вас так себе. Но, произнося последние слова, Эттере уже улыбался. «На самом деле физика мне интересна», — обиженно заметила Ида. «Но я куда больше предпочитаю литературу». «И как же вы оказались в библиотеке Института физики? Не лучше ли было устроиться на филфак?» Ида сжала губы. Ей вовсе не хотелось откровенничать ни о Карбине, ни об отце. «С чего-то же нужно начинать?» «Понимаю». Он снова выпустил дым. «Я тоже люблю читать. Я особенно люблю философию». «Правда?» В беседе о Ницше и Шопенгауре время пролетело незаметно. «Мой брат Сальватория обожает Фёдора Достоевского и Льва Толстого», продолжал Эттере. Ида заглянула ему в глаза, заворожённая. Она обожала русскую литературу, и особенно Раскольникова. Его история поразила ее до глубины души. Он думал, что достаточно силён, что может все что угодно, даже совершить преступление и выйти сухим из воды, а меж тем захлебнулся в чувстве вины. Эдтер улыбнулся. Сеньюрина Клементи, знаете, а мне нравится беседовать с вами о литературе. Пожалуй, даже больше, чем с братом. Раз уж мы так сошлись, предлагаю перейти на «ты», если вы не находите это зазорным». Ида кивнула, охваченная внезапным порывом радости. Оказавшись на самом верху, они вышли к площади Маньенаполи, и девушка резко остановилась перед молочным магазином. «Понимаю, что вас, то есть, тебя не особенно интересует практическая сторона бытия, но мне нужно купить молока». Она прикусила губу. «Не хочешь выпить молочный коктейль?» Вот так за бокалом взбитых сахарных сливок завязалась весьма непредвиденная дружба.